Глава 29. По ту сторону гармонии. У великой матери Крутой Норов то вверх, то вниз, олок резвый. Барон Вальвира не был магом, не был и чернокнижником. Ему сполна хватало того, что он был гвенгом. Ни с теми, ни с другими он дружбы не водил. Но и сторониться не сторонился. Когда в конце осени в Эльвире доложили о том, что некий странствующий маг Адагар просит приюта в его замке до начала весны и готов отплатить за это своими магическими услугами, барон принял странное решение. Ведьмак может остаться, передал барон через дворецкого. Пусть выбирает себе любые из пустующих покоев. Его магических услуг мне не надо. Единственное условие не показываться мне на глаза и не тревожить меня и челить всякой разности. Зима подходила к концу. Адагар честно соблюдал поставленное перед ним условия. Вольвир успел напрочь забыть о его существовании. Всякой разности наподобие слоняющихся по коридорам призраков и летающих соусниц в замке Генсавер тоже не наблюдалось. Поэтому, когда во время конной прогулки по заснеженным окрестностям замка барон Вальвиров встретил сухонького старичка в помятом тулупе, в ушах у которого сверкали две серьги явно магического назначения, он не сразу догадался, с кем встретился. Была середина месяца Ирг. "Здравия тебе, барон Вальвира", начал старичок, представившись Адагаром. "Позволь выразить тебе благодарность за гостеприимство". Из-за Изавеликодушие. Вальвира сдержанно кивнул, обозревая своего неожиданного собеседника. Надо же, ни разу на глаза не попасться за три месяца, подумал Вальвира. Твой замок Генсавер чудесен. Время, которое я провел в нем, незабываемо. Скоро с наступлением весны я двинусь дальше на север и признаюсь тебе, мне жаль покидать величественный Генсавер!» Ты можешь оставаться здесь настолько долго, насколько захочешь, сказал Вольвира, не покидая седла. К сожалению, я не могу остаться, вздохнул Адагар. Но уйти, не отплатив тебе добром за добро, мне не позволяют те силы, которым я служу. Пустой, Адагар. Я позволил тебе жить в Генсавере от чистого сердца, а не из корысти. Я не прошу ничего взамен. Пусть это будет моим подарком тебе и другим странствующим магам". Но и моя благодарность будет даром от чистого сердца, а не платой за постой. Что ты мне на это скажешь? Мой наставник учил меня, что прямой путь к несчастью желать того, в чем не имеешь нужды, то есть желать сверх меры. В моей жизни есть все, что мне необходимо. Все верно, в Эльвира Велегин соверг гвенге склонны к умеренности и уж тем более к скромности. Но вижу Ты исключение среди своих сородичей, усмехнулся Адагар. — И я бы не осмелился появиться перед тобой, помня поставленное тобой условие, если бы речь шла о том, чтобы подарить тебе какой-нибудь волшебный сувенир наподобие раковины болтушки или платка с магической формулой. Я осмелился встретиться с тобой, потому что знаю, тебе грозит большая опасность. Вольвирус мутил ото откровенность С которой Адагар рассуждал о его истинной природе, природе Гэвенга. И его несколько раздражал тот всезнайский тон, которого Мак придерживался, говоря о грозящей ему опасности. Если ты имеешь в виду происки баронов Маш Машмагард, то мне об этом известно не первый год, сказал Вольвира. Это прозвучало заносчиво. Не только о них, пока они были одни, Пока их единственным союзником был барон Аллерт, преимущество было на твоей стороне, но теперь все иначе. У них прибавилось союзников. Надо думать, теперь у них в союзниках сам Гаэлирис предположил Вольвира, а рассмеялся. Почти. Теперь у них в союзниках Гнор свода равновесия. Они совершили немыслимое. Варанский щеголь пляшет под их дудку. «Варан слишком далеко, чтобы страшить меня по-настоящему, отмахнулся Вальвира. Барон никогда не бывал в Варане. Он не знал толком, что такое свод равновесия. Поверь мне, барон очень скоро это устрашит тебя по-настоящему. Когда генсавер будут осаждать неостолопы под начальством чиванного лида, а голубоглазые юноши без роду и племени с холодным и извращенным сердцем ты наложишь в штаны Вальвери не хотелось воспринимать слова Адагара всерьез, но воспринимать их как шутку у него не получалось. Он попробовал сменить тему. "Уж не барон Лимажмагарт рассказали тебе о юношах с холодным и извращенным сердцем?" "Нет, у меня есть более надежные осведомители". Адагар похлопал себя по поясу, где висела небольшая фляга. "В таких носят гортелла некоторые состоятельные пьяницы. И что же это за осведомители?" Неделю назад в Пиннарине произошла страшная катастрофа. Многое было разрушено. Разрушилось и узилище духов, которых глупые варанцы называют шептунами или вестниками. Тюрьма эта называлась комнатой шепота и дуновений. Многие вестники были пойманы и порабощены еще во времена, когда замка Генцовер не было даже в воображении твоих предков, но теперь они обрели свободу. Правда, ненадолго. Я воспользовался моментом и наступил на горло собственной лени. Мне достало ловкости поймать такого шептуна и надежно заточить его в своей фляге. Именно мой шептун предупредил меня о том, что в Варане готовится война. На сей раз война будет с тобой, Вельвира Виагенсавер. Что же мне делать, Адогар? Может, ты дашь мне добрый совет? Мой совет и будет той магической услугой, которой я отплачу тебе за гостеприимство и великодушие. Всю ночь Лораф снилась Тенлиль, которая прыгала по его спальне словно заяц на башмаках, подошвам которых были прикручены огромные пружины. Она стенала словно одержимо и распевала вульгарные куплеты, содержание которых сводилось к одному: ее брат Лараф, негодяй, страдающий мужским бессилием. Лараф проснулся в своей постели мокрый от пота. Зеркало подтвердило его догадки. Выглядел он хуже некуда. Этот Энлиль просто истеричка. Попробовал утешить себя Лараф, но настроение почему-то не улучшалось. За гнусным утром, заполненным официальными встречами из которых вытекало, что дела княжества обстоят паршиво и вопиют о грамотном руководстве, наступил гнусный полдень. Это означало, что Ларафу нужно отправляться на военный смотр. Торжественный смотр, совершенно неуместный с точки зрения варанской традиции, проводить такие мероприятия только перед значительной военной кампанией или перед праздниками. Лараф изобрел третьего дня. Он счёл, что лучшего средства укрепить свой авторитет и поднять боевой дух войск и флота, которому вечером этого же дня предстоит отправиться на усмирение мятежей в варанской провинции, не найти. Он очень рассчитывал, что это поможет, ведь должно же хоть что-нибудь помочь. Его подруга, анонсировавшая на вечер серьезный разговор, была заботливо заперта в ящике стола в высотном кабинете под куполом свода. Пусть отлежится, может, это наведет ее на стоящие мысли. Вот уже несколько дней Лараф ожидал действенных советов. Вместо них книга кормила его скобрезными каламбурами наподобие тех, какими он сам охотно присыпал свою речь. Меня передразнивает, что ли? Обиделась Плохие новости сыпались как горох из мешка. Мятежи, разбой на дорогах, измененные атмосферные эффекты в районах Уртыларгиса и Старого Ордоса, гибель плеяды офицеров опора единства, посланных в один из гарнизонов близ столицы водворять порядок. Полный перечень событий, принесенный утром Ларафу, занял три страницы. Бегло просмотрев первую, Лараф бросил перечень в камин. Если так пойдет дальше, придется просить помощи у зверды. Смотр продлился почти до вечера. Экипажи парусников слаженно отдавали глор честь. Пехота грамотно скандировала имя сиятельный Он, Лараф шел через весь этот патриотический бедлам по ковровой дорожке, расстелённой прямо по лужам через всю площадь двух лагинов.